несправедливость Андрей Петрович пробудился от того, что сын охотского исправинника, наполовину поляк, наполовину якут, звонким голосом читал за стенкой Адамуницкиевича: "Тихо в сёнце, глухо в сёнце, что то będzie, что то będzie".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 связывал Россию с берегами Тихого океана. От самого Якутска тянулась дорога к Аяну и Охотску, откуда бежали морские пути на Камчатку и в Америку. О, этот гиблый якутский тракт! Никто из поэтов не воспел тебя в возвышенных одах. Лишь одинокие путники сложили стихи, проникнутые тревожной печалью гладкие скалы гул глубины белой углыбою ель наклонённая лед замерзающей жёлтой луны признаки смерти в земле усыплённые спасибо охотскому исправнику ракосовскому подарил чудный шарф из беречьих хвостиков, а жена его, милая повариха, закутала Соломина в доху из шкур горного барана. До Замросков ехал на лошадях. И было даже интересно. Андрей Петрович не раз видел в пути, как серебряные пружинки горностаев, описав в полёте дугу, впивались в горло жирным глухарям. А птицы с испугу возносили зверьков в небеса и оба рушились на землю, уже мертвые. Встречались в пути перевернутые камни. Это трудились медведи, чтобы в подкаменной сырости вылезать вкусное лакомство черных муравьев. А на озерных корягах сидели сытые выдры и с ленивым презрением муравьи.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 так она снова его обнимет. Соломин давно испытывал сердечную слабость к якутам, считая их самым одарённым сибирским народом. Ему всегда казалось, что если условия жизни в России изменятся к лучшему, якуты ещё дадут миру немало учёных, политиков, мореходов, писателей и художников. На ветхих станциях Ловин отпивался горячим чаем. Проводники угощали его пупками ныльмы и строганиной из стерляти. Из юртовой тьмы блистали как звёзды глаза молодых якутов. Девушки лакомились волшебным напитком измеснованным с тое, смешанного со снегом, который они пили через полою мозговую кость. Однажды в Соломину подвели дряхлого старика, который помнил проезд по якутскому тракту писателя Гончарова. Хоросый человек был, обещал ружьё подарить. Да всё, не едет. Уж не заболел ли? Гончаров проезжал якутским трактом,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 Там он сразу отогрелся, как в бане.